Уратай вымер. Опустели кварталы шассов и районы Флямов. Опустели улицы и закоулки. Опустели словно вымерли пивные и рынки. Все, абсолютно все жители столицы отправились на огромную площадь Глашатаев. Запрудили прилегающие улицы, поднимались на крыши, гроздями висели на балконах. Кузнецы и домохозяйки, старики и дети, все, абсолютно все. Торговцы безбоязненно оставляли свои лавки, поскольку знали, что воровать будет некому. Все воры и проходимцы пришли на площадь Глашатаев, ибо такова была воля князя. Повелитель тьмы хотел, чтобы все увидели, что станет с мятежниками, чтобы каждый вассал знал, чем грозит неповиновение, чтобы страшная весть достигла каждого внешнего мира. В отличие от прошлых казней, Палачи не подвели к ашафоту ни одного оса. Сегодня был день осаров, праздник элиты семьи Ось, ее гордости, ее разума. Праздник тех, кто повел свой род против тьмы, и князь желал, чтобы поверженные осары сполна вкусили плоды своего труда, наелись до отвала, и молчаливые жители пристально вглядывались в выходящих цепочкой осаров внимательно всматривались в гордые лица, на которых уже лежала печать смерти. И все, зрители и осужденные, палачи и воины, все ждали заката, изредка поглядывая на гигантскую скалу цитадели, на огромном балконе которой, едва не наступая на облака, в простом деревянном кресле с неудобной прямой спинкой сидел князь темного двора. Справа от владыки тьмы на коленях стоял Майранг, слева Майла. Стояли не в силах пошевелиться. Стояли не в силах отвести взгляд от туманной дымки, в которой отражалась площадь Глашатаев. «Война — это не только слава и добыча», — свистящим шепотом произнес князь. «Это боль и страдания». Асары молчали. Черная дымка, окутывавшая фигуру владыки тьмы, слегка задрожала. «Война — это достижение цели. Это труд, в котором нет места гордыни!» А Сары молчали. Майранг был холоден и спокоен. По щекам Майлы текли слезы. Солнце зашло, и на освещенной факелами площади пролилась первая кровь. Фрейс, высокий красавчик Фрейс, не смог сдержать крик, и толпа радостно заревела в ответ. И эхом отозвалась Фрейна, которую начали рвать на части одновременно с любимым. Палачи знали, как причинить Осарам наиболее мучительную боль. Пары надо терзать одновременно, чтобы прочные нити эмоциональной связи раскаленными иглами вонзались в мозг. Палачи знали. Их инструктировал лично князь, сумевший глубоко проникнуть в сущность самой цветущей ветви семьи Ось. Среди владеющих первичной телепатией красоловов не могли не появиться настоящие силачи, способные подчинять себе не только животных, но и разумных существ. И они появились. К несчастью для семьи. Немногочисленные силачи безжалостно ломали слабые головы обычных соплеменников, ставя их в полную зависимость от своих эмоций, своих желаний. Обычные осы служили своим повелителям глазами и руками. Их воспитывали в духе полного подчинения и зависимости от богов. А при разрыве этой связи крысоловы превращались в мало что умеющих кретинов. И разве могли повелители отождествлять себя с подобным быдлом? И появилось новое имя – Осара. Ваши пальцы Никогда не касались холодного железа Ваши руки Никогда не пачкала теплая кровь врага Вы правили, оставаясь чистыми Вы правили, посылая на смерть рабов Вы были выше этого Но «Это пришло к вам!» — голос князя был скучным. «Это всегда было рядом. Просто вы были выше. И если бы можно было проклясть ему, я бы это сделал!» — груха прорычала Майранг. «Если бы ты умел хоть что-нибудь делать хорошо!» «На площади глашатая сейчас пытали бы гарок», — почти мягко ответил владыка Нави. «А что ты уготовил нам?» — сорвалась Майла. «Что-нибудь особенное? Хочешь приберечь нашу кровь на день владыки? Чтобы все видели, что бывает с теми, кто находит в себе силы...» «Ты же знаешь, что в день владыки не бывает казней», — напомнил князь. — Это праздник преклонения перед тьмой. Перед тобой, несмотря на мой титул, я всего лишь наместник тьмы в этой вселенной. Майранг с тоской посмотрел на свою женщину. — С нами поступят куда хуже, любимая. Нас, но, поверитель Нави, легким взмахом руки оборвала Сара. Князь собирался ответить Майле сам. Он тоже вкушал плоды своего труда. «Война — это не только грязь и труд, прекрасная Ассара. Война — это победа. Достичь ее тяжело, но воспользоваться ею правильно тяжело вдвойне». Майла, забыв о гибнущих на площади братьях, не отрываясь, смотрела на владыку тьмы. Я долго думал о семье Ось. Я смотрел на крысоловов, которых приводили мне гарки, и не видел в их глазах ненависти. Я смотрел на крысоловов и не видел в их глазах жестокости. Я не видел в их глазах ничего, даже разума, лишь следы его, лишь надежду что когда-нибудь он будет они почти не способны говорить они почти не способны думать и я смотрел на рабов куда больше рабов чем те что склоняют передо мной голову в день владыки я смотрел на крысоловов и не мог ответить на вопрос Почему я должен их истребить? И никто из советников не смог ответить мне на этот вопрос. Хотя все они призывали уничтожить ваш род. «Клянусь всей злобой спящего, ты не поступишь так с нами!» Майла поняла, поняла и ужаснулась. «Нет!» Я хочу увидеть разум в их глазах. Хочу узнать, что могут они дать миру. Вряд ли их предназначение заключалось в том, чтобы создать вас, Асаров. Возможно, ты обидишься, но я не считаю ваше появление столь уж значительным событием чтобы в нем была заключена суть существования целой семьи. И я хочу узнать подлинное лицо семьи Ось. Тьма будет ждать. Князь помолчал. Тьме интересно. Возможно, он улыбнулся. Убей нас! Убей! К сожалению, ваша связь «Осами еще слишком тесна!» И снова ужасающая мягкость в голосе. Владыка Нави не издевался, а устало объяснял свои мотивы. «Кому-то придется остаться!» Следующим жестом он заставил замолчать и Майлу и повернулся к отражению площади, внимательно наблюдая за действиями опытных палачей заливающих старые камни кровью поверженных богов. Я ничего не помнила. Я совершенно ничего не помнила. Я шла по зову сердца. Он не ждал от Майла этих слов. Не ждал оправданий. Он просто гладил ее плечи, целовал ее волосы, Наслаждался ее чарующим обликом, стараясь снова запомнить каждую давно известную и любимую черточку. Запомнить и унести с собой в дурман приближающегося сна. «Проклятые навы лишили меня памяти!» Майла заплакала. Майранг поймал на палец соленую каплю, поднес к губам, слезнул. Горький вкус ее слезы показался ему сладким, любимым. Я не хочу быть игрушкой в их руках. Майла откнулась лицом в грудь мужчины. На мгновение замерла, отпрянула, посмотрела в его глаза. Я не хочу быть послушной воле князя. Если бы я знала, я бы не стала сопротивляться тем, кто хотел убить меня. Майранку было больно слышать эти слова. Первая Осара желала смерти. Первая Осара молила о смерти. Но в запечатанном зале не было никого, кто мог бы помочь Майле. Ассара не может лишить себя жизни. Ассар не причинит вреда Асаре. И даже безжалостный слепой волк скорее умрет, чем оцарапает священную кожу Асары. Но вы хитры. Он едва выдохнул эти слова. Эхом отозвался на щемящую боль в глазах Майлы. Нежно провел ладонью по ее щеке. «Ты принесла им счастье». «Я ненавижу себя за это!» «Ты снова дала им жизнь». «Их жизнь не стоит твоих страданий!» «А чего стоит их жизнь?» Майранг приподнялся. Выпрямил спину. Единственное доступное ему действие. Нежно прижал к себе Майлу. «Я часто думаю об этом в своих снах. Тысячи лет». Мы воспитывали себе слуг, рабов. Тысячи лет мы привязывали их к себе, заставляя безропотно служить. «Не говори так!» — жалобно попросила Асара. «Тысячи лет! А теперь мы служим им!» Тьма умеет шутить. «Не говори так!» — он заглянул в ее глаза. «Я люблю тебя, Майла. Очень сильно люблю». «Прости меня! Прости, что не смог одолеть тьму! Прости, что не смог уберечь тебя от этого унижения!» «Майранг!» Первый Асара вновь откинулся на спинку ложа, слабо улыбнулся, закрыл глаза. «Майранг!» Первая Асара поцеловала своего мужчину в лоб, уронила несколько слез на холодеющую грудь. «Я люблю тебя, Майранг! Люблю!» В запечатанном зале становилось холодно. Ледяной мрак, отступивший под напором искренней страсти Майлы, возвращался в свои владения. Дыхание Майранко было едва различимым. Слепой волк вновь превратился в неясную тень на каменном полу. Последний из бесчисленных стай черных тварей, сумевший когда-то пробраться в тюрьму и благодаря тесной связи с хозяином оставшийся незамеченным навами, для холодного мрака они были единым целым. Первый Асар и его волк. Безжизненный огонь факелов отразился в помертвевших глазах Майлы. «Майранг! Майранг! Душа моя! Счастье моё! Боль моя!» Первая осара поправила белую ткань на белой коже любимого. Присела, потрепала по загривку спящего волка и не спеша подошла к открывшимся дверям. «Ваш плащ, Майло!» Тонкая ткань легла на безупречные плечи, прикрыла наготу, отгородила от холода тьмы. Усы покинули логово. И пришел этот. Теперь она вспомнила его имя. «Я тебя ненавижу, Сантьяго!» «Да, Майло!» Комиссар темного двора склонился в вежливом поклоне. «Прошу вас!» В сумрачном коридоре завертелся вихрь портала. Там! Чуя прижался ухом к животу своей женщины. Там я слышу! Рано, односложно ответила с Хана. Слышу, упрямо отрезал Чуя. Асанма дает слышать, сын, дочь, улыбнулась Хана. Пусть ее зовут Майсата озаренная Майлой. «Дочь!» – протянул охотник. «Сын!» Он еще сильнее прижался к женщине. За дверью тихо шуршали крысы. Чуя был счастлив. Майла молчала все время, пока Сантьяго совершал приготовление к аркану. Сидела у камня, сжавшись в маленький комочек, и тоскливо смотрела на сереющее небо. Занималась заря, Ещё одна её заря. «Будьте вы прокляты!» Комиссар сосредоточенно прислушался к шороху, издаваемому ветвями мёртвого дерева. Поднял руку, словно ощупывая густеющий от потока магической энергии воздух. «Будь проклят ты и твой хозяин!» «Когда-то давно вы выбрали себе неправильных врагов». С необычайной почтительностью произнес Сантьяго, не отвлекаясь от своего занятия. «Мне очень жаль». «Неправильных врагов?» Глаза Майлы вспыхнули. «Тогда почему вы не поступили с нами, как с врагами? Почему не уничтожили всех?» «Потому что осы не виноваты в том, что появились вы», — с холодной любезностью ответил комиссар. «Не виноваты в том, что не сумели побороть вашу силу». «И во что вы их превратили? В посмешище? В жалких идиотов, ползающих по лабиринту?» Она замолчала, резко отвернулась и тихо продолжила. «Почему вы не хотите оставить их в покое? Почему тащите за собой? Почему тратите столько сил, чтобы продолжить их род?» «Вы не сумеете понять мой ответ», — вежливо произнес Нав. «Почему?» «Потому что они имеют право на жизнь», — Майла осеклась. Но сразу же взяла себя в руки, вскочила. «Вы просто издеваетесь! Вам нужны рабы, куклы, на фоне которых так хорошо!» Подчеркивается блеск Нави. «Вам нужны шуты, а осы?» «Они ничего не понимают!» «Они такие же, как тысячи лет назад!» «Осы развиваются», — невозмутимо ответил Сантьяго. «Тысячи лет назад они были способны думать только тогда, когда рядом были осары. Сейчас они научились самостоятельно принимать решения. Пусть простые решения, но свои собственные. Они учатся владеть магией, у них появилась склонность к творчеству, у них появилась культура, праздники». «Свои собственные праздники. Рано или поздно у осов исчезнет последняя нить, связывающая их с прошлым. Рано или поздно они смогут зачать ребенка не только в ночь Асанма. И тогда они окончательно освободятся». «И от вас?» — зло спросила Майла. «Темный двор никогда не имел над своими вассалами такой власти». «Какой обладали вы, Асара?» — улыбнулся комиссар. «И мы сделаем все, чтобы уничтожить даже малейшие следы вашего правления. Мы порвем нить, и Асары окончательно превратятся в фольклорных персонажей. Они забудут о нас!» «Кажется, это напугало Майлу больше всего!» «Они навсегда забудут о нас!» Она посмотрела на бесстрастного Нава и скривилась. «Все правильно! Теперь у них другие боги!» «Да!» — жестко ответил комиссар. «Теперь у них другие боги!» «Но в отличие от вас, Асара, мы рано или поздно оставим Осов одних!» Она была горда. Майла прекрасная, Майла нежная, Майла принцесса ось, первая Асара. Она высушила злые слезы. Она скинула плащ и, уверенно поведя плечами, встала на указанное на вам место. Она почувствовала колоссальную мощь энергетического потока, но даже не вздрогнула. Зато вскинула подбородок и презрительно посмотрела в черные глаза Сантьяги. Перхт-дуа-уарта-пер. Если величественное поведение Асары и произвело впечатление на комиссара, то он никак этого не показал, оставшись спокойным и сосредоточенным. Кейса-марана-чурато. Меч появился в воздухе. Материализовался из стремительной реки магической энергии. Длинный, двуручный, блестящий. Меч палача. Асара закрыла глаза и не увидела, как первым движением Сантьего мягко выдернул оружие из потока, а вторым, еще более плавным, ловко отрезал Майле голову. Очень ловко. Асара не шевельнулась, продолжала стоять на ногах, и только красная полоска на шее показывала, что тело Майлы только что разорвала холодная сталь. «Суаразар, туэн, суаразар!» Майло медленно растворялась в бушующем водовороте магической энергии. Сантьего отбросил в сторону меч. Он исчез, не достигнув земли. Вытащил хрустальный флакон и запечатал уходящую осару кровью властелина тьмы. Ночь Осанма закончилась. Комиссар тяжело вздохнул. Несколько минут постоял на месте, покачиваясь с мысков на пятке и щурясь на поднимающееся солнце. Затем задумчиво провел рукой по холодному камню, медленно подошел к мертвому дереву и снова вздохнул, увидев у его корней маленькие зеленые побеги. Легкий порыв веселого утреннего ветра качнул мертвые ветви. Зашуршала трава, повеяла холодом от камня. Сантьего присел на корточке и аккуратно срезал пирочинным ножом зеленую поросль.